Глава 69. Самое трудное решение Анны Квангель Анне Квангель приходится труднее, чем мужу, ведь она женщина. Ей хотелось выговориться, хотелось симпатии, чуточку нежности, а теперь она все время была одна, с утра до вечера распутывала и сматывала бечевки, которые мешками притаскивали к ней в камеру. Как не скуп бывал муж на проявление близости, сейчас ей эта малость казалась иисущим раем. Одно лишь присутствие безмолвного о т т а она восприняла бы как благостыню. Она много плакала. Долгое тяжкое заточение в темном карцере отняло у нее остаток сил. Те скудные крохи, что ожили в ней благодаря свиданию с Отто, сделали ее на суде стойкой и мужественной.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 Вспоминала его детский лепет, первые школьные заботы, замурзанную ручонку, которая с неловкой нежностью касалась ее лица. Ах, это детская рука, что сформировалась в ее лоне, из ее плоти и крови, о н а давно истлела, стала землей, потеряна навеки. Вспоминала ночи, когда лежала в постели рядом с трудль, когда чувствовала рядом юную цветущую плоть, когда они часами шепотом разговаривали, о суровом отце, который спал на другой кровати, об оттике и их надеждах на будущее, но и трудль потеряна навсегда. Потом она размышляла об их сотто-общей работе, о борьбе, какую они тайком вели два с лишним года, вспоминала воскресные дни, когда они сидели у стола в комнате, она в уголке дивана штопая чулки, а он на стуле, разложив перед собой письменные принадлежности, они вместе формулировали фразы, вместе мечтали о большом успехе. Потеряно. Миновало. Все потеряно. Все миновало. Одна в камере. Впереди лишь верная смерть. Об Отто н е в е с т о ч к и быть может, и лица его никогда не увидишь. Одной умирать, одной лежать в могиле.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 «Вот помяните мое слово», — говорит надзирательница своим коллегам. «Скоро она совсем спятит, так что держите на готове смирительную рубашку и заглядывайте к ней почаще. Не то, глядишь, повесится средь белой дня. В два счета повесится, а мы потом н е п р и я т н о с т и не оберемся». Но тут надзирательница ошибается. О самоубийстве Анна Квангель не думает. «Мысль об Отто...»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 Это не Отто, а старый советник апелляционного суда Фром. Стоит, смотрит на нее голубыми глазами, в колечке морщинок и говорит. «Решил вот проведать вас, госпожа Квангель». Конвоир встал возле решетки, задумчиво наблюдает за обоями. Потом скучливо отворачивается, отходит к окну. «Быстро!» — шепчет советник, протягивая что-то сквозь решетку. Она машинально берет. «Спрячьте!» — шепчет он.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 «Но вы плоховато выглядите, госпожа Аквангель», — говорит старый советник. «Да», — отзывается она слегка удивленно, рассеянно, — «но у меня все в порядке, в полном порядке. Так и скажите, Отто, пожалуйста, скажите ему. Не забудьте привет от меня передать. Вы ведь увидите его?» «Думаю, да», — помедлив, отвечает он. «Маленький аккуратный господин очень педантичен».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 «Думаю о нем и точно знаю. Перед смертью я еще увижу его». Конвоир секунду в замешательстве смотрит на пожилую женщину, которая говорит, как юная влюбленная девушка. «Старая солома ярче горит», — думает он, — и опять отворачивается к окну. Она ничего не заметила, жаром продолжает. «И передайте Отто, что камера у меня прекрасная, что я там одна, со мной все хорошо. Я постоянно думаю о нем и тем счастлива. Знаю, ничто нас не разлучит, ни стены, ни решетки. Я с ним, каждый час, и днем, и ночью. Скажите ему об этом». Она лжет, о, как она лжет, лишь бы сказать своему Отто что-нибудь хорошее. Ей хочется дать ему покой, тот покой, какого она с тех пор, как попала сюда, не испытывала ни часу.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 У дверей подслушивают надзирательницы, говорят, она и впрямь с б р е н д е л а Смирительная рубашка готова. Женщина в камере ничего не замечает, ведет свою тяжелейшую битву. Вновь видит перед собой старого советника Фромма. У него было такое серьезное лицо, когда он сказал, что ей надо дождаться последней минуты, может быть, она еще увидит мужа, и она согласилась. Конечно, так будет правильно. Надо ждать. Набраться терпения может на долгие месяцы. Но пусть даже только на неделе все равно ждать так трудно. Она ведь знает себя, она опять придет в о т ч а я н и е будет подолгу плакать, впадет в уныние. Все так жестоки с нею, ни тебе доброго слова, ни улыбки. Вряд ли выдержишь. Но ведь достаточно лишь чуточку поиграть языком и зубами, не всерьез, попробовать немножко, один разок, и все».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 и он станет презирать ее, он, чьим уважением она на всем свете только и дорожит. Нет, надо немедля е уничтожить злополучную ампулу. Завтра утром, возможно, будет уже слишком поздно, как знать, в каком настроении она утром проснется. Но по дороге к Параши она замирает и опять принимается бродить по камере, и вдруг вспомнилось, что она должна умереть и какая смерть ее ждет. Она ведь слышала здесь, в тюрьме, в оконных разговорах, что ждет ее не виселица, а гильотина. Анне услужливо рассказали, как ее привяжут лицом вниз, как она будет смотреть в корзину, до половины заполненную опилками, и как через считанные секунды в эти опилки упадет ее голова. Ей обнажат шею, и она почувствует шеи, холод лезвия гильотины, еще прежде чем оно рухнет вниз —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 и поспешно вынимает ее изо рта. Бродит и пробует, уже вовсе не понимает, что делает, а за дверью лежит на готове смирительная рубашка. Внезапно, уже глубокой ночью, она обнаруживает, что лежит на своих деревянных нарах, на жестоких досках, укрытая тоненьким одеялом, и вся дрожит от холода. Она спала? а м п у л ы еще здесь? Неужели проглотила? Во рту ее нет».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 Была с п о к о й н а весела, прилежно, приветлива. Она почти не думала о тяжкой смерти, думала лишь о том, что не обесчестит Отто. А порой в минуты уныния вновь слышала голос старого советника апелляционного суда Фрома м «Не бойтесь, дитя мое, только не бойтесь». Она не боялась, больше не боялась, превозмогла страх.